Глава двадцатая. «Дуня, немедленно садись в вазок. У тебя все лицо обветрилось», — потребовала Милослава. «Не сяду!» «Евдокия! Вот сюда и залазь, кому говорю!» «Ну, если только на чуть-чуть!» Вынужденно согласился обаятельнейший мальчишка, на которого строго взирала статная боярыня. Ишь ты, переодетая в мужское атроковица! – Зашептались на постоялом дворе. И правильно, у такой-то погоде, да в дороге, с подручней в портках. Я в молодости бывала, верхом ездила по делам. А теперь, девке, ничего нельзя. Громко высказалась мать хозяина постоялого двора, гревшая кости у печи и приглядывавшая за гостями. Дуня с удовольствием послушала бы о девичьих вольностях в прошлом, но вынуждена была забраться в базок. Устроившись на тюках, она мрачно взирала на бледную Светланку, такую же бледную Машу и Милославу. Нелегко дается им поездка. Все сидят и сидят, переваливаясь с одной половины попы на другую. Даже ноги кренделям не сложат, чтобы позу сменить. Сами мучаются и Дунечку заставляют. Машина-наставница проводит уроки или пытается что-то шить, но через окошечко попадает слишком мало света, и глаза быстро устают. Да, какой бы ровной ни казалась дорога, но потряхивает иногда так, что зубы лязгают. Сегодня ехали чуть быстрее, опасаясь скорой непогоды. Может так статься, что завтра придется целый день провести на постоялом дворе, пережидая метель. А может и дольше. Так что пусть лошадки поднапрягутся. Дуня высидела час и начала приставать с вопросами: Что за родня их ждет? Каким образом они заявятся на двор пученковых? Как там себя вести? Милослава отвечала с удовольствием, но вопросов становилось все больше и больше, а она все чаще не знала, что сказать: Утомила ты меня! призналась боярыня. Ты сиди тихо, а я подремлю. Так я на сани пересяду, а то душно мне тут. Милослава вяло махнула рукой, отпуская ее. И Дуня, быстро запахнув одежку, выскочила вон. Хитрыванешка все это время сидел впереди отца, удерживаемый его руками, и умудрился пригреться, да и уснуть. Вячеслав воспользовался остановкой и передал сына женщинам в вазок. Чтобы никого не задерживать более, чем необходимо, Дуня подбежала к Митьке и села рядом с ним. Парень тяжко вздохнул, представляя, с какой бы радостью он сейчас устроился в баске. Там же пышет жаром печечка и широкие лавки, накрытые шкурами. Митька бы на тюках устроился. Благодать. А иногда оттуда доносится съестной запах. Он гулко сглотнул. «Ты чего страдаешь?» — пихнула его под локоть боярышня. «Жрать охота. Вроде нас всех хорошо покормили во дворе». «Ничего так», — согласился Митька. «Но я б повторил». Дуня внимательно посмотрела на него. «Наверное, вся энергия уходит на обогрев». С улыбкой произнесла она, и Митька согласился, хотя ничего не понял. Нет, он уже ученый и многие умные слова знает. Но сейчас не понял. Какой обогрев, если он замерз, как собака? Дуня соскочила с саней и догнала впереди идущие. Там была упакована провизия. Возничий лишь оглянулся, почувствовав, как дернулись сани, когда она уцепилась за них, и вновь уставился на дорогу. Боярышня порыскала среди мешков и коробов. Вытащила изрядно опустевший короб с тонкими ржаными хлебцами, отобрала несколько штук и вернулась к Митьке. «На! Только запивать нечем! И ты это, объешься? Не вздумай воздух портить!» да что ж я, не понимаю, что ли?» Возмутился Митька, а потом опомнился и, прижав руку к груди, сидя склонился. «Благодарствую, боярышня!» Спасла от видений сытых пирогов и хмельных медов. Это уж прямо перед глазами блазнила. никак как леший пытался меня с пути сбить. Дуня состроила рожицу, верищей во всякую чепуху. И они оба рассмеялись. Ветер усиливался. В лицо стал бить мелкий крупичатый снег. Самое время было прибраться в вазок. Но Дуня решила покрепче замёрзнуть чтобы потом ярче почувствовать прелесть сидения у печи и уютную тесноту, где нет места для ветра. По-другому не получалось любить этот гроб на полозьях. Пряча лицо в поднятый воротник, Дуня почувствовала, что немного проголодалась. Но хлебцы у нее за эти дни уже поперёк горла встали. Зато ужас, как соблазнительно пахли яблочки. Она коршуном оберегала их ото всех. Но они так пахли. Отец даже в укор ей купил мешок с сушеными яблоками на одном постоялом дворе и раздал их воинам. Но это была жалкая подделка медовым монастырским яблочкам, которые после сушки стали сладкими, как какой-нибудь конфетюр. «Да какого чёрта?» — спылила она и, развернувшись, начала подбираться к коробочкам с яблоками. Коробочки хранились в коробах и были накрыты и обвязаны. Но она добралась и вытащила одну, победно потрясая ее в воздухе. Митька только хмыкнул и, воровато оглядев едущих воинов, проверяя, не смотрят ли они на него, обласкал жадным взглядом коробочку со сладостью. — Поделюсь, но молчок! — зашипела Дуня, поглядывая на остальных. Ей было неловко. Она столько дней вопила, чтобы никто ничего не трогал, а сама поддалась искушению. Ехать и потихоньку рассасывать яблоки, обкусывая их понемногу, было здорово. Дуня даже начала рассказывать сказку про Деда Мороза. Так-то ей нравилось дразнить синьку-волка, придумывая истории про колобков, которые вели следствие по разным делам. Колобки демонстрировали чудеса дедукции, заставляя боярича бестолково лупать глазами. Но сейчас зимняя дорога, снег на ветках, сани — все это настраивало на новогодний лад. В прошлом году ей удалось зимой украсить дом и создать особенную атмосферу. Но сейчас даже этой малости не будет. Для всех Новый год приходит 1 марта. Правда, вскоре народ ждет указ праздновать Новый год 1 сентября. Но до этого еще лет 20. Дуня начала рассказывать о Деде Морозе с воодушевлением, но Митька замучила расспросами и непониманием происхождения Деда Мороза. По мнению Митьки, этого деда звали Карачун, и ничего хорошего от него ждать не стоило. Дуня же слышала, что раньше в роли Деда Мороза выступал дед Студенец, и он не был злобным упырем. В результате оба запутались и чуть не переругались. Тогда она переквалифицировала Мороза в злую бабку в югу, Нарочно-изрядно напугала парня, чтобы он не избивал ее с мыслей и глупыми вопросами. «И вот едешь ты, думаешь, что все в порядке. А она вдруг завьюжит, поднимет снежные бураны. И как?» Дуня сняла варежку и держала в руке красивый яблочный кружок. Из-за острого момента в рассказе она все никак не находила времени откусить его. И вдруг сбоку появилась огромная тень, и обожгла руку чем-то горячим, стащив яблоко. А! -а, -а истошно завещала она, ужимаясь Митьку. «А-а-а-а!» Торил ей Митька, стигая лошадку. Сани дернулись, и он бы вывалился, если бы боярышня не держалась за него обеими руками. Поднялся переполох. Страшная тень сбоку куда-то делась а воины закружили, лязгнуло оружие. «Дунька, ты чего учудила?» — раздался голос отца. Дуня умудрилась как-то вся спрятаться внутрь выданного ей огромного тулупа и непонимающе смотрела на отца. Она ужасно испугалась, и его грозный окрик был очень обиден. слезы быстро навернулись на глаза, и, как она не старалась держаться, потекли по щекам. Она уже понимала, что вроде бы ничего страшного не произошло, и, возможно, она испугалась отвязавшегося куска промасленного полотна, которое стегануло по руке, выбивая яблочную дорку. Но чего ж кричать на нее, Дуняшка? Спокойнее позвал ее Вячеслав, а когда увидел испуганные глаза, то соскочил с коня и встал рядом с ней, отогнул воротник, скрывающий ее лицо, вытер слезы. Ну, ты чего, напужалась? Воины переговаривались, посмеивались, но страх словно оглушил Дуню. Она смотрела на отца и видела только его. Вот мы слезки вытрем, румяные щечки поцелуем, и не будет наша Дуняшка в тихаря яблочки трескать. Какие яблочки? Вот эти! Хмыкнул подошедший волк протягивая выроненную ею коробочку. «Не ты ли потеряла неприкосновенный продукт, боярышня?» «Ой!» Она зажмурилась, чтобы никого не видеть. Еще никогда ей не было так стыдно. Уж так нехорошо попалась. «Дунь, ты посмотри, кого поймала на свои сладости!» Улыбаясь, предложил ей отец. Дуня повертела головой но ничего не увидела. «Да ты с саней слезь! За грузом-то ничего ж не видно!» И правда, коробочки были уложены в кораба, а короба стояли друг на друге и перекрывали обзор. Зато Митьке со спины ничем не дуло. Поддерживаемая отцом, Дуня сползла и сразу уткнулась в морду какой-то левой коняшки. Она была низкорослой и крепенькой. В это время все лошади были неказистыми но это вообще смешной было. «Откуда она взялась?» Ахнула боярышня и протянула своей обидчице угощение. «Ох, напугала же ты меня! Это ж надо! Подкралась и цапнула дольку!» Укорила ее девочка, объясняя остальным свой виск. «Дуняшка, а больше ты ничего не видишь?» Она хотела было помотать головой. Но тут смешную лошадку оттолкнула другая, покрупнее и понаглее. Она тоже захотела яблок. А потом отец подхватил ее на руки, а Гришенька прикрикнул на лошадей: Да сколько их тут? Вот теперь Дуня была ошеломлена. Ей показалось, что целый табун смотрит на нее, жадно шевеля ноздрями, и надвигается: Ось! мыкнул Боярич Семен. «И все к тебе!» Не удержался, заржал. Его хохот подхватили остальные, а кто-то даже дышать не мог. Так смешно было. Дуня тоже смеялась, хотя ничего не понимала. Но, наверное, так выходил испуг. «Вячеслав, что случилось?» — раздался голос Милославы. «Почему мы остановились?» «Нас догнали кони без седаков. Крикнул боярин, и смех стих. Дело было серьезным, и, скорее всего, печальным. Нигде просто так не бегают лошади под седлом, а на этих даже сумки висели. Надо было разбираться. Погода ухудшается! заметил боевой холоп Вячеслава. Мы только-только поспеем до следующего двора. А если задержимся, то можем не проехать по заснеженной дороге или вовсе потеряться если сильно заметет дуня отошла от стресса и начала задавать вопросы что в сумках кому могли принадлежать эти лошади татям или воинам ждать ли нам погони есть ли кровь справимся ли мы с ними она все еще спрашивала а люди боярича волка уже ощупывали седла высыпали на снег содержимое сумок «Изголодалась скотинка», — заметил один из возниц. «Но в лесу они не ночевали, иначе б живы не остались», — возразил другой. Воины оглядывались, ища угрозу, а холоп Семена Волка тихо сказал. «Вот эти?» — он показал на группу из шести лошадей. «Отдельно от этих двух. Вишь, сторонятся друг друга. Да и стати у них разные и седланы по-другому». Их бы поскорее стоило, если хочешь сохранить. Гнали их. Погоня была. А потом долго стояли. На яблочный дух побежали. «Так и если стояли, то что ж получается? Все друг друга побили?» — спросил Митька. «Може и так». Снисходительно ответил ему холоп его боярина. «Коле Тати воина преследовали, то он мог всех положить». «Что одному воину делать на дороге?» — не унимался Митька. Но стоило ему посмотреть на своего боярина, как всё стало на свои места. «Не ожиганец, как боярин Вячеслав». Дуня не успевала за рассуждениями мужчин. Она только сейчас сообразила, почему Митька решил, что воин был один, если лошадок двое. Заводная. Потом у нее мысли разъехались, пытаясь представить эпичную битву одного против целого отряда. Пока не осенило, что была погоня, а не засада. А значит, у преследователей тоже были заводные лошади. И расклад получается один против трех. Все внимательно слушали человека Семена, а сам Бояречкивал соглашаясь. Дуня, а ты ничего не видела? Давно ли они за нами пристроились? Она замотала головой. Разве подняла бы шум, если бы видела, кто с руки яблоко ворует? Вячеслав и Семён колебались. Надо было продолжать путь. Но и делать вид, что ничего не произошло, нельзя. «Я быстро проедусь обратно и посмотрю, где животные на нас вышли», — предложил боярич. «А что толку?» — влезла Дуня. Все недовольно посмотрели на нее и насупились. Отец хотел было сделать ей замечание, но она уже продолжила. «У нас нет времени!» поэтому надо сразу поступать рационально. Впереди поворот и более широкая дорога. Там мы легко развернемся и все вместе проедемся назад. Нет. Если Семён найдет седоков, то, возможно, там раненые, и их надо будет грузить на сани. Ему придется догонять нас, а нам останавливаться, решать, кто вернется и разделяться. Зачем? Вряд ли эти яблочные хищницы долго плелись за нами нам всем проще прямо сейчас развернуться. А потом, где мы развернемся? Твоя поворотная придумка хороша, но Саням все равно нужно место для разворота. Отрезал Вячеслав. Мы недавно проезжали небольшую площадку, стрял Гришка. Разделяться нам опасно. Если этих... Он кивнул куда-то вдаль, имея в виду всадников. Кто-то побил, то надо держаться вместе. Бояре переглянулись и принялись командовать. Вячеслав повёл сани на разворот, а Семён начал возвращаться, вглядываясь в снежные заносы и ища тропинку в лес. Лошади могли выйти только оттуда. Дорога долгое время шла без ответвлений. «Нашёл!» — закричал боярич Волк, а его холоп сразу направился в лес по следам. Вячеслав велел вощикам проехаться дальше чтобы они вновь развернулись на широком участке и вернулись, чтобы дожидаться здесь. Дуня соскочила и осталась у начала тропинки, не обращая внимания на гневный взгляд отца. А когда тропинку изрядно протоптали, то быстро побежала следом. Шанс проявить себя в расследовании она никак не могла упустить. Ведь есть у нее чуйка. Точно есть. Еще когда разговаривала с дядькой Анисимом, Насчет того несчастного парня-беглеца. То почуяла, что там все сложнее и вообще совсем другая афера, но недооценила репешка с его звероватого вида-помощником. Они, и траваны, сами не стали связываться с купцами. Зато подставили молодого боярича под негодующих торговых гостей. Это хорошо, что семейка у Семена имеет репутацию безбашенных головорезов. А так бы устными жалобами не обошлось а заступившиеся за своего взорвавшегося товарища купцы даже жаловались без огонька. И сейчас Дуня спешила, тщательно прислушиваясь к себе, надеясь на озарение и ловя малейшие знаки. «Вот тут его достали!» — услышала она Гришку. «Где? Я не вижу!» Ринулась вперед Дуня. «Да вот же следы! Конь остановился!» Греша не объяснял, а Дуня ничего не понимала. Кого достали? Как понять, что какой-то конь развернулся? Боже, как они читают следы! Колдовство какое-то. Люнув на все это, Дуня ускорилась, чтобы догнать Семена с отцом. Раздвинув ветки ели, она увидела то, что лучше бы не видеть. Теперь все было видно: Три трупа и что-то хрипящий раненый бестолково хлопающий шальными глазами. «Афоня, как же так?» Отец стоял над распластавшимся человеком и убивался. «Пропал, как сквозь землю провалился. Тебя искали. Князю доложили, что ты сгинул. А ты вот тут. Где же ты был? Что случилось?» <г DANE> «Пустите лекаря к больному!» «Раненому!» — объявила Дуня и уверенно шагнула вперед, пока стенания отца не добили потерпевшего. Все послушно расступились, но когда уперлись взглядом в Дуню, то словно бы опомнились. «Боярышня, не гожь тебе глядеть! Боярышня, не для твоих глазок зрелище! Дунька, ты что здесь делаешь? Вот я тебя!» «Надо осмотреть раны, перевязать и нести его в вазок!» чтобы не замерз окончательно. Возможно, он жив только лишь потому, что лежит в снегу, но...» Добавила Тише. «Это не есть хорошо э -э «Да пропустите же меня!» Повысила она голос, и перед ней расступились. Быстро ощупывая тело мужчины, подлезая под его бронь, Дуня нашла такие ранения. «Боярышня!» «Надо уходить! Метель!» Тревожно произнес отцов холоп. Дуня кивнула, давая понять, что поняла. Раздевать и перевязывать рану не стала. Кровь уже сама остановилась. А вот что делать со сломанными ногами? Надо зафиксировать их. Она огляделась. Вокруг были сугробы и могучие ели. Непонятно, как сюда забрался отцов знакомец. Но за ним пришли и в полусхватке переворошили снежный покров. Потом тут долго топтались лошади. Если бы не усиливающаяся метель, то можно было бы попробовать поискать подходящие жердины для ног. Она мысленно попросила прощения у своего первого пациента, веля бережно класть его на плащ и нести в вазок. «Каждый раз, когда вы его шевелите, он испытывает ужасную боль». Напутствовала она воинов, переложив всю ответственность на них. Ее услышали и выносили Афанасия на руках, пропустив перед собой животных, чтобы легче было возвращаться на дорогу. Отцову знакомцу повезло, еще бы час пролежал, и прости-прощай. Вячеслав вглядывался в дочь, ища в ней признаки неуверенности, но она деловито распоряжалась и бежала следом, выходя из леса. Княжьего порученца Афанасия погрузили в вазок, и нахмурившаяся Милослава захлопнула перед его носом дверцу. «Не мешай, дальше мы сами», — сказала она. Он кивнул. Его дело — довести жену с детьми и остальными до ближайшего постоялого двора. Метель набрала силу и следовало торопиться.